Что вы говорите? Имеется средство предотвратить вашу гибель. Незачем падать духом. Так что же вы молчите? Скажите, какое средство? Прежде всего, нам надлежит заключить с вами договор. В этом мире все имеет свою цену. Все зиждется на определенных условиях. Сообщите же ваши условия. Чего вы хотите? Золото? Вы его получите. Я пришла не за тем, чтобы торговать моей тайной. В таком случае я жажду отомстить и Дона Энрике, и дону Диего де Альваресу. Каким образом? Об этом надо бы подумать вам. Вы должны помочь мне в моих намерениях. Ничего другого я не требую. Однако такие вещи не приходят сразу в голову. Поразмыслить, придумайте, как вернее отомстить, хотя и с опозданием. Обещаю помочь вам. Поклянитесь. Клянусь Богом, его причистой матерью и всеми святыми, торжественно произнес Дон Хуста и, осенив себя крестом, поднес руку к губам. Хорошо. А теперь выслушайте мой план: Как вам освободиться от Дона Энрике? Этот план, пожалуй, хороший для моей мести. Я вас слушаю. Мне известная роковая тайна в жизни Дона Энрике. Она не только помешает ему потребовать назад отцовское наследство, но даже может привести его на виселицу. Что это за тайна? Известно ли вам. Чем занимался Дон Эндрике вдали от Новой Испании? Нет, он был пиратом. Пресвятая Дева в ужасе воскликнул Дон Хуста. Да, пиратом, пиратом. Я сама видела, как он участвовал в осаде и разграблении Портабелло. Он был любимцем этого богаотступника Моргана. Заодно с его злодеями грабил города и селения испанского короля Жог дома и храмы, бесчестил женщин и девушек и знатных семейств. Так неужто такой человек достоин стать графом де Торо -э и не спасаю ли я вас, разоблачая перед вами истинную сущность этого человека? Конечно, еще бы, но готовы ли вы подтвердить это перед судом? и даже перед самим королем, если потребуется. В таком случае я пошлю за вами, когда понадобится. Нет, вы должны сегодня же взять меня под свое покровительство. Поймите, ко мне подошлет убийц. И мертвая я навсегда умолкну. Дон Энерики знает, где я живу, знает, что мне известно его прошлое что я одинок и беззащитна, и прежде чем я успею громогласно разоблачить его, он убьет меня, я в этом уверен. Пожалуй, вы правы. Я единственная помеха на его пути, и он не остановится перед тем, чтобы убрать меня. Мне пришла в голову превосходная мысль. Какая? «Сегодня состоится моя свадьба в доме моей сестры и посаженной Лупы в вдовы де торре Мы пробудем там весь день. Сюда вернемся только к ночи. Я провожу вас сейчас к сестре, а потом вы поселитесь здесь у меня. Согласны?» «Да». «Моя сестра знает вас?» «Не думаю. Тем лучше. Идемте же». «А как, по-вашему, мне следует поступить дальше?» «Вы приедете вместе со мной к графине, и едва в ее доме появится Дон Энрике, вы бросите ему в лицо все, что вы о нем знаете, и прибавите к этому, что он похитил вас. В моем похищении он не виновен. Пусть так. Но кто может опровергнуть ваше обвинение?» «Никто. Вот ему и не удастся оправдаться». «Понимаю». «Следуйте за мной, время не терпит!» Об руку со своей гости Дон Хуста сошел вниз, где у подъезда их ожидала карета, запряженная парой превосходных мулов. Заговорщики уселись в карету, которая легко и быстро покатила по улицам города,